Глава вторая. Нарцисс. Модный термин или определение предателя. «Как же страшно меня предали. Но мне приходится с этим смириться и начать залечивать свою душу. Меня разбили на миллион осколков. Аноним. Тут что-то не так. На протяжении всей жизни я думала о своих отношениях бесчисленное количество раз». Но я никогда не могла точно определить, в чем была проблема, хотя одни и те же сложности всплывали снова и снова. Те же ссоры, та же боль и растерянность, те же сомнения и неуверенность в себе. Я постоянно спрашивала себя, что со мной не так? Может, я слишком чувствительна? Может быть, я слишком многого ожидаю? Получится ли у меня когда-нибудь все правильно? но так и не могла добиться реальной ясности или понимания. Нам говорят, отношения — это тяжелый труд, поэтому я старалась усерднее. Нам говорят, все из-за проблем в общении, поэтому я пробовала бесчисленное множество стратегий. Нам говорят, ему, ей просто нужно время, чтобы повзрослеть, или он, она любит тебя, просто иногда не знает, как это показать. Поэтому я вышла замуж за него и дарила ему время, терпение и любовь. Но обычные советы так и не помогли мне улучшить наши отношения, только сделали хуже. Следовательно, большую часть своей жизни я думала, что проблема была во мне. Я думала, что если буду достаточно хорошей, достаточно доброй, достаточно заботливой, достаточно верной, то смогу заслужить любовь. И я пыталась снова и снова и снова годами. В детстве я старалась быть идеальной, чтобы меня любили. Будучи подростком, я оправдывала непростительное поведение, потому что думала, что оно изменится. Став взрослой, я игнорировала свою интуицию, которая кричала, что нужно уходить от токсичных партнеров. И вот однажды что-то внутри меня сломалось. Я поняла, что если продолжу смотреть на потенциал вместо реальности, в итоге так и буду жертвовать собой всю жизнь. Возможно, впервые в жизни я остановилась, вздохнула и прислушалась к своей интуиции. Я посмотрела на свои нынешние отношения и увидела их такими, какие они есть, а не такими, какими, как я надеялась, они могли бы быть. Я призналась себе, что так, как мои отношения выглядят сейчас, они будут выглядеть всю жизнь. Противоречивость, ложь и манипуляции не прекратятся. Данные мне обещания так и не будут выполняться. Перекладывание вины, ярость и пассивная агрессия не остановятся. Критики, сравнением и чёрствости не будет конца. Время замедлилось, надежда улетучилась из моего сердца и уступила место суровой реальности. «Я отдавала все. Но этого было недостаточно. И несмотря на годы самоанализа, я упустила из виду одну важную истину. Дело было не во мне. Я никогда не могла улучшить ситуацию, потому что нельзя искоренить проблемы, которые создает кто-то другой. В тот момент мое сердце было разбито, но вместе с тем я почувствовала себя свободной. Проблемы в моих отношениях были не из-за меня, а ваши не из-за вас. Вы не сошли с ума, вы не бесполезны, вы не недостойны любви. Вас ранили, предавали и отвергали. Вам лгали, вами манипулировали и ранили в самое сердце. Вы можете чувствовать себя растерянными, подавленными, обиженными, встревоженными, шокированными и увязшими в проблемах. Вам может казаться, что вы больше не понимаете, кто вы, и что вы одиноки что никто не понимает, через что вам приходится проходить. И это совершенно понятное чувство. Когда вы пытаетесь разобраться в том, что испытываете, задаваться вопросами, почему это происходит, что я делаю не так, я схожу с ума, нормально. Вот почему так важно понять, что такое нарциссизм и нарциссические отношения. Ведь невозможно исцелиться от чего-то, чего вы не понимаете. Итак… Что значит быть нарциссом? На какие характерные модели и особенности поведения вам следует обратить внимание? Давайте раз и навсегда поймем, что подразумевается под данным термином. Кто такие нарциссы? Он был таким обаятельным, полным энергии, уделял мне столько внимания и, казалось, любви и обожания, которых мне всю жизнь не хватало, мне было приятно, что меня признавали. И рассказывает о бывшем муже-нарциссе. «Мы ладили, когда были маленькими детьми, и я просто смирилась с его властностью, потому что была младшей сестрой. Когда я стала старше, мне захотелось иметь собственное пространство. В большинстве случаев, когда начиналась ссора, мне приходилось выступать в роли посредника. Годами я видела, как сестра устраивала скандалы каждый раз, когда не получала того, чего хотела. Я всегда знала, что с ней что-то не так» но никогда не понимала, что именно. Аноним рассказывает о сестре-нарциссе. «В детстве я не знала, что мои родители были нарциссами, но с ранних лет я понимала, что у них было что-то, чему я не доверяла». Аноним рассказывает о родителях-нарциссах. Нарциссизм. Вы наверняка не раз слышали, как данным термином описывали трудных родственников, эгоистичных друзей и партнеров изменников Но что это слово на самом деле означает и почему ему стоит посвятить целую книгу? Вы, возможно, удивитесь, но миллионы людей, как и вы, испытывают на себе последствия общения с нарциссами. Да, вы правильно прочитали. Миллионы. Вы не одиноки. За всю свою жизнь около 6% людей в мире хоть раз испытывали на себе последствия нарциссического расстройства личности. Это означает, что только в Соединенных Штатах почти 20 миллионов человек проявляют тот или иной признак нарциссического расстройства. Если эти 20 миллионов нарциссов негативно влияют на пятерых других людей по скромным подсчетам, то это означает, что только в Соединенных Штатах 99 миллионов человек подвергаются той или иной форме нарциссического насилия. Примечательно, что нанести вред может и человек без официального диагноза, потому что нарциссизм — это черта личности, которая характеризуется целым спектром поведенческих проблем. Люди на одной стороне данного спектра тщеславны, чрезмерно озабочены внешностью или статусом и практически не проявляют эмпатии. Вспомните обаятельного общительного друга, который привносит много оживления в званный ужин, но не способен на содержательные разговоры или проявление сочувствия. С другой стороны, нарциссического спектра люди мстительные, любящие манипулировать другими, склонные к садизму, получают удовольствие от страданий людей, злорадные, радуются чужой боли и несчастьям, и параноики. Представьте себе одержимого властью генерального директора, который незаметно присваивает миллионы и совершенно не задумывается, как его действия скажутся на других людях. Нарциссизм характеризуется определенными закономерностями поведения. Это в том числе чрезмерная потребность восхищения, постоянный поиск одобрения, эгоцентризм, чувство превосходства, завышенное чувство собственной значимости, обманчивая или низкая эмпатия, крайняя чувствительность к критике или отзывам, эмоциональная реактивность, склонность к межличностной эксплуатации. Будучи чертой личности. В течение жизни нарциссизм проявляется в относительно предсказуемых моделях поведения, а значит, его следует считать описательным термином, а не диагнозом. Сказать, что человек нарциссичен, все равно, что назвать его покладистым, добросовестным или экстравертом. Конечно, подобные термины могут использоваться некорректно в том случае, если человек слишком сильно обобщает их значение, к примеру, называет кого-то интровертом, просто потому, что человек решил остаться дома в пятницу вечером. Точно так же не стоит называть человека нарциссом только из-за того, что он с восторгом рассказывал о своем недавнем повышении или оправдывался за свои действия впервые за последние шесть месяцев. Принимая во внимание все вышесказанное, дополнительно поясню, что в данной книге «Под нарциссом» понимается тот, кто как минимум демонстрирует следующий набор черт неоднократно проявляет признаки грандиозности и самовлюбленности, эксплуатирует других, лишён эмпатии, не способен на полноценные отношения с окружающими и проявляет чрезмерную потребность восхищения. Сноска. Грандиозность, от английского «grandiosity», чувство превосходства, уникальности или неуязвимости, которое не соответствует реальности и не подтверждается личными способностями человека. Давайте рассмотрим каждую из этих моделей немного подробнее. Чрезмерная потребность восхищения. Любой человек оценит спорадическую поддержку, признание или положительную оценку окружающих. Сноска. Спорадический. Проявляющийся нерегулярно, эпизодический, единичный. Но нарциссы без них не могут прожить и дня, Они живут за счет внимания, восхищения, похвалы и одобрения людей. Самооценка нарциссов во многом зависит от соответствия каким-то внешним стандартам, то есть их отношение к себе меняется в зависимости от того, насколько их замечают и одобряют в той или иной ситуации. Нарциссы ищут подтверждения и похвалы, чтобы поддержать свое хрупкое эго. Все, что питает его, принято называть нарциссической подпиткой. И она, по сути, заменяет нарциссам самооценку. Именно поэтому они больше заботятся о своей репутации, чем о характере. Их самоощущение основывается на восприятии других людей, а не на реальности. Раздутое самомнение. Грандиозность и высокомерие — отличительные черты нарциссизма. Нарциссы считают, что они лучше, чем особенные, или исключительно уникальные, и потому испытывают несоответствующие реальности чувства превосходства. Грандиозность и потребность в том, чтобы их считали особенными, заставляет нарциссов превозносить свои достижения, хвастаться ими и ожидать особого отношения к себе. Нарциссическая грандиозность может проявляться в стремлении быть в центре внимания, постоянном размещении постов в социальных сетях, чтобы получить лайки. Убеждение, что они не способны ошибиться. Ощущение, что они лучше, умнее или достойнее всех остальных. Регулярном фантазировании о том, насколько они важны, умны, талантливы или могущественны. Высокомерность нарциссов также означает, что они невероятно лицемерны. У них разные своды правил для себя и всего остального мира. Когда им нужно поделиться чем-то важным, значимым, захватывающим или сложным, они ожидают от вас полного внимания и поддержки, даже если сами не дают этого взамен. Эмоциональная уязвимость. Несмотря на внешнюю грандиозность и обаяние, нарциссы эмоционально уязвимы. Другими словами, очень чувствительны к критике, Реактивны и испытывают сильное чувство неполноценности и несоответствия. Они импульсивные и ранимые. Из-за этого нарциссы становятся угрюмыми или злыми после незначительной критики или конструктивной оценки. Симулируют грусть или обиду, чтобы привлечь внимание или сочувствие людей. Отрицают любые проступки, чтобы избежать чувства стыда. Уязвимая сторона нарциссов проявляется, когда они говорят такие фразы, как «Почему мир не видит, какой я замечательный?» «Почему меня постоянно все достают?» или «Жизнь так несправедлива ко мне». Их самооценка очень хрупка, поэтому они зацикливаются на мыслях о том, почему люди не относятся к ним с большим восхищением. Они жалеют себя, всегда считают себя жертвой или размышляют о том, как отомстить за реальные или мнимые обиды. Низкая эмпатия. Нарциссы обладают минимальной эмпатией и презрительно относятся к человеческим эмоциям. Это означает, что они испытывают отвращение, раздражение или досаду, когда вы делитесь своими чувствами, переживаете трудные времена либо нуждаетесь в поддержке или сочувствии. Проявление эмоций другими людьми нарциссы воспринимают как признак слабости и относятся к ним как к неудобству. В ответ на просьбу прислушаться к вашим чувствам, они могут холодно обозвать вас эгоистом, равнодушным или жалким, или сказать, что вам следует перестать себя жалеть. По умолчанию для них существует исключительно их точка зрения и ничья более. Они не задумываются о том, что чувствуют другие, чего они хотят, и в чем нуждаются. В зависимости от их места на нарциссическом спектре они либо не замечают ваших чувств, потому что полностью сосредоточены на собственных, либо намеренно стремятся причинить вам вред, чтобы ощутить собственную власть и контроль. Они также не задумываются о том, как их действия влияют на вас, особенно если в последнее время они не получали одобрения или похвалы исключительная зацикленность на себе. Нарциссы говорят, что хотят, когда хотят, как хотят, и ожидают, что вы быстро смиритесь с этим. К примеру, они будут изменять вам и ожидать, что через несколько недель все вернется на круги своя. Они будут говорить невероятно обидные вещи во время ссоры и ожидать, что ваши обиды тут же утихнут, стоит им произнести «прости». Если вы спросите у них, почему они продолжают обижать вас снова и снова или потребуется возместить ущерб, они скажут, что вы не умеете прощать, не можете отпустить ситуацию или решили затаить обиду. Они не любят сдерживать свои эмоции или учиться самоконтролю, им хочется высказываться без каких-либо последствий. Потворствуя собственному эгоизму, нарциссы будут критиковать вас за то, что вы ходите на работу, Забираете детей из школы или занимаетесь полезным хобби, потому что вы делаете это не для нарцисса. Склонность к межличностной эксплуатации. Нарциссы рассматривают отношения как вид сделки. Им не нужна ваша любовь. Им нужно ваше восхищение. У них есть потребность в обожании, а вы можете это обожание дать. Они хотят, чтобы вы наполняли их бездонную чашу вниманием, похвалой, страстью, комплиментами и неослабевающей привязанностью. В то время как здоровые люди строят отношения на основе уважения, сотрудничества, взаимности и доброты, нарциссы строят их на контроле, манипуляциях и обмане. Они создают ложное «я», чтобы вовлечь вас в отношения, постепенно обесценивают вас, чтобы получить контроль над вашими эмоциями и восприятием, а затем избавляются от вас с помощью лжи, измены, молчания, газлайтинга или разрыва отношений. Сноска. «Газлайтинг» — от английского «газлайтинг» — форма психологического насилия или манипуляции, при которой агрессор пытается посеять в сознании жертвы неуверенность в себе и замешательство. Защитные реакции нарцисса Защитные механизмы — это подсознательные или автоматические реакции, призванные регулировать внутренние конфликты. А у нарциссов очень много внутренних конфликтов. Поскольку они придерживаются идеализированной версии себя, они расстраиваются, когда внешний мир не подтверждает их величие. Вместо того, чтобы задуматься над этим несоответствием, и попытаться сформировать здоровое, незавышенное чувство собственного достоинства, они используют защитные механизмы для поддержания своего навязанного и грандиозного образа. Представим, например, что грандиозный нарцисс считает себя самым ценным сотрудником в компании, но кто-то другой получает повышение, которого, по мнению нарцисса, заслуживает он. В этот момент нарцисс испытывает смесь стыда, чувство несправедливости и возмущения. Эти крайне тревожные и некомфортные эмоции обычно проявляются в виде защитных реакций, таких как отрицание, ярость, презрение, перекладывание вины и проекция. Сноска. Проекция. От латинского projection механизм психологической защиты, при которой человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы и черты характера отрицание нарцисс живет по правилу не нужно разбираться с тем в чем не признаешься он лишает вас возможности подтвердить ранее оговоренное время ужина обсудить несостыковки, решить повторяющуюся проблему или вернуться к старому разговору, просто отрицая их существование. они отрицают все что сказали или сделали, даже если с того момента прошло не более суток. Они отрицают, что когда-либо разговаривали на определенную тему, слышали важную деталь, на которую вы обратили внимание, даже если в тот момент они вам ее подтвердили, или что не были где-то с кем-то, даже если вы видели их своими глазами. Хуже всего, что они продолжают отрицать правду, даже если предоставить им доказательства или улики. Они продолжат лгать, даже если поймать их с поличным, и если сказать правду было бы для них гораздо выгоднее. Когда с поличным ловят нормального лгуна, он признается, что соврал, даже если продолжит защищать свой выбор. Нарцисса же лгут независимо от доказательств. Ярость. Ярость приобретает совершенно новый смысл, когда вы становитесь свидетелем ее проявления со стороны нарцисса. Допустим, вы уличили его во лжи, у вас есть доказательства измены, или вы пытаетесь поговорить о его или ее безрассудном поведении. В таких случаях нарцисс сталкивается с реальностью и больше не может прятаться за своей иллюзией. Занавес опущен, и он понимает, что вы знаете, кто он или она на самом деле. Вместо того, чтобы заняться самоанализом, нарцисс приходит в ярость, называет вас сумасшедшим, ревнивым, слишком властным или слишком чувствительным. Ярость нарцисса несоразмерна ситуации и выглядит незрелой, необоснованной или беспричинной. Они становятся невероятно пассивно-агрессивными, обзывают вас, оскорбляют ваши усилия и игнорируют ваши попытки найти компромисс. зачастую интенсивность реакции может беспокоить, нервировать и даже пугать. Подобные приступы лишают шансов на урегулирование конфликта или достижение приемлемого решения. Ярость нарцисса не только защищает его от столкновения с реальными последствиями собственного выбора, но и заставляет вас действовать с оглядкой и избегать определенных тем. Понимая, насколько непостоянен, нестабилен и непредсказуем нарцисс, вы приучаете себя к действиям, которые поддерживают его эго, хвалите, восхищаетесь, уделяете внимание. И все это только для того, чтобы не вывести его из себя. Таким образом, выступаете на скользкую дорожку, которая может привести к поощрению и оправданию жестокого поведения. Презрение. Чтобы лучше понять, каким образом и почему нарциссы так сильно одержимы презрением, следует упомянуть их основные проблемы. Они патологически неуверены в себе, навязывают в себе нереалистичные ожидания и вынуждены оставаться лучше, чем в чужих глазах, поддерживая тем самым собственное грандиозное представление о себе. Большинство из них, за исключением, пожалуй, злокачественного нарцисса, действительно себя не любят и зачастую даже испытывают сильное презрение к себе. Однако нарциссы не рефлексируют над своим поведением, они его проецируют. Поэтому вместо того, чтобы выявить и избавиться от ненависти к себе, они проецируют неуважение и презрение к себе на всех остальных и на все то, чем окружающие, вопреки их представлениям, не являются. Они презирают все хорошее, например, проявление доброты, уважения или сострадания. Все, чего у них нет, например, шикарные машины, большие дома или красивую одежду. Всех, кто добился большего успеха, чем они, например, своего начальника, богатого брата или уважаемого соседа. Испытывая презрение, нарциссы чувствуют себя лучше, чем. Таким образом, они могут смотреть на кого-то или что-то свысока, как на нечто недостойное. Когда нарциссы проявляют отвращение и превосходство над хорошими и достойными восхищения чертами, качествами или успехами тех, кто их окружает, Им больше не нужно признавать свои настоящие чувства — печаль, ревность или ненависть к себе. Так они регулируют свои эмоции и поддерживают ложное чувство собственного достоинства, поскольку убеждают себя в том, что достижения, эмоции или потребности других людей слишком никчемные, жалкие и смешные. Перекладывание ответственности Перекладывание вины — более изощренный кузен отрицания. Используя перекладывание вины как защитный механизм, нарциссы одновременно отрицают свою роль в случившемся и выставляют виноватым вас. У этого механизма несколько задач. С помощью него вас отвлекают от реальной проблемы, пытаются исказить вашу реальность и заставляют вас защищать свою правду. Если нарциссам удастся отвлечь вас от первоначальной проблемы, им не нужно будет отвечать за свои действия или объясняться. Подобное отвлечение может исказить ваше представление о случившемся, потому что во время особо эмоциональных разговоров легко запутаться и выйти из равновесия, если кто-то сразу же перескакивает на обсуждение другой проблемы, не обращая внимания на первоначальную. И если вы отвлеклись, А ваше восприятие реальности исказилось, вы, скорее всего начнете защищаться, оправдываться, пытаться объяснить или вовсе персонализируете высказывание нарцисса. Тактика переноса ответственности позволяет ему избегать встреч с последствиями своих действий и не позволяет ощущать вес своего выбора Проецирование проекция Это защитный механизм, связанный с отсутствием у нарцисса способности или желания заниматься продуктивным самоанализом. Проекция похожа на взгляд в зеркало. Вы не видите людей такими, какие они есть. Вы видите людей такими, какие есть вы сами. Люди начинают вести себя как отражение и показывают вам, кто есть вы. Поскольку нарциссы не уверены в себе, манипулируют и мстят, они считают, что и другие люди такие же. Цитируя Анаис Нин. Сноска. Анаис Нин, автор эссе, автор коротких рассказов и романов эротического содержания. Мы не видим вещи такими, какие они есть. Мы видим их такими, какие мы есть. Сноска. Цитата из книги Анаис Нин Соблазнение Минотавра в переводе Кабанова и Джандасова. Например, когда нарциссы изменяют Они очень часто обвиняют вас в неверности. Когда они лгут, то убеждены, что это вы лжете. Подобное лицемерие только усиливает путаницу и безумие, которые вы уже испытываете в отношениях с нарциссом. Для лучшего понимания подумайте вот о чем: Проекции, по сути своей, являются признанием. За какие бы чувства или поступки нарцисс не обвинял вас, его слова наверняка отражают то, что он или она — чувствует и делает. Однако не надейтесь, что, озвучив нарциссу подобные наблюдения, вы сможете добиться от него или неё правды. Нарциссы не могут понять, почему они поступают именно так, поэтому вы не сможете заставить их признать настоящие чувства. К счастью для вас, осознание — сила. И даже если нарцисс никогда не поймет причин, вы сможете. Осмысленное отношение к происходящему станет вашим мостом к здравомыслию и силе. Дополнительно уточню. Проекция работает также и с положительными чертами человека, такими как сочувствие, доброта и хорошие намерения. Выжившие часто поступают именно так, полагая, что нарцисс на самом деле не имел этого в виду или не понимает, насколько обидным является то или иное действие потому что не может поверить, что кто-то может проявлять такую жестокость намеренно. Не путайте свои добрые намерения с их. Только потому, что вы не способны сказать, сделать или подумать о ком-то плохо, совсем не значит, что остальные люди поступят так же. Не приписывайте нарциссам больше заслуг, чем они достойны. Суммируем основные черты поведения нарциссов. Хотя всех нарциссов объединяют схожие модели поведения, не все они выглядят одинаково. Поэтому очень важно познакомиться с различными типами нарциссизма. В третьей главе мы рассмотрим особенности каждого типа, чтобы вы могли распознать нарцисса независимо от его обличия или поведения.